Глава одиннадцатая. Деревня. По ощущениям Ярослава, до деревни они добрались часов через пять с момента начала пути. Солнце уже прошло зенит, а ноги Ярослава довольно сильно гудели. С одной стороны, он человек, привыкший к физическим нагрузкам, но он и вчера немало набегался. К тому же не выспался, а поэтому усталость давала о себе знать. Но второку еще хуже. Он хоть и на коне потерял много крови, но ничего держится, сознание не теряет. Деревню заметно издалека, но заметны лишь темные крыши, а идти до нее прилично. Сначала они вышли к пашням, а потом Ярослав разглядел два ряда бревенчатых домов, хотя больше всего им подходило название избы. Соколов насчитал порядка трех десятков одноэтажных строений с соломенными, почерневшими от непогоды крышами. Стоило путникам появиться на горизонте, как из домов на улицу сразу высыпали местные жители. В основном это были женщины и дети, но была и пара стариков. Они глазели на приближавшихся путников, кто-то с тревогой, кто-то с интересом. А когда второк помахал им здоровой рукой, то узнавшие его родственники вовсе радостно загомонили. «Это же наш второк вернулся!» «Ой, какой важный, да на коне! Вон и Зазули и Неждан!» «А кто это еще с ними? Что за добрые молодцы?» Стоило путникам приблизиться, как их обступили со всех сторон, расспрашивали обо всем, кто, что. Вперед сразу же выступил Зазули и принялся рассказывать про их злоключение, о том, как на них напала целая ватага солдат, как мужики от них отбились и даже двоих в плен взяли, как им совсем чуть-чуть помог проходящий мимо путник Ярик» как они вместе отбивались от тех воинов несколько дней и как героически пострадал второк, защищая грудью своих товарищей. Раненого сняли седла и осторожно положили на землю. Вроде кровь сквозь тряпку не проступает. Женщины ухали-ахали, а потом, когда речь дошла до участия пленников, так и вовсе озлобились. Стали потрясать кулаками да вопить. Молодой воин то и дело корчил злые рожи и шипел на окружающих, заставляя тех отшатываться. Однако детишки принялись забегать с боков и со спины швырять в пленников камешками и палтами. «Я сюда вернусь!» — шипел молодой. «Вернусь со своими людьми! Мы в этой деревне камня на камне не оставим! Вот увидите!» Ярослав, услышав слова молодого, повернулся к нему и в упор посмотрел на парня. — Так может мне тебя прямо здесь и прирезать? — холодно спросил он, так, чтобы его слышал только его собеседник. — А до такого опасного противника опасно оставлять в живых. Молодой поморщился, но язык прикусил. — Так-то. Только детишки еще больше разодорились. дразня воинов. Ярослав же подошел к неждану. — Их бы разогнать. Нечего в людей пальцами тыкать, надо да палки кидать. Они же не звери какие-то. Да, это пленники и люди не самые приятные, но лишнего тоже позволять не стоит. Не надо допускать, чтобы над ними издевались даже дети». Неждан хмуро посмотрел на Ярослава, серьезным лицом кивнул, затем принялся разгонять мальчишек. «А ну бегите оттуда, шантропа!» — прикрикнул он. «Нечего глазеть!» Откуда-то прибежали пожилая женщина и крепкий мужичок, седовласый и с пышной бородой. И оба принялись кланяться в ноги Ярославу, Неждану и Зазули. «Спасибо вам, спасибо, что сыночка нашего спасли. Век мы теперь вдоль у вас будем. Что бы мы делали, коли бы и второй сын наш погиб? Спасибо!» Зазули зарделся, а Неждан принял благодарности, слегка смутившись. Ярослав же и вовсе отступил в сторону, не желая участвовать во всем этом. Нет, ему, конечно же, было приятно, но он старался не терять бдительности и не расслабляться. Тем более, что рядышком по-прежнему находились двое опасных воинов, пуская и связанных по рукам но от того не менее опасных, и они точно не оставляли надежды эти возможность смыться, а молодой первак, скорее всего, еще и жаждал поквитаться за нанесенное ему унижение. Зазули по пути в деревню то и дело говорил о том, что деревенские закатят пир, но Ярослав не обольщался, ведь до этого они все чаще говорили про голоду в деревне. Однако стол деревенский накрыли и позвали всю компанию принять угощение. Кошеварила мама вторка которого уже увели в дом и вызвали знахаря что должен был посмотреть его раны и обработать их. Пленных тоже не забыли, и покормили, и на время ослабили путы. На протяжении всего раннего ужина Зазуля живописала страшной битве, которая обрастала все новыми и новыми подробностями, а деревенские ахали и вздыхали, будто действительно верили во все его рассказни, Хотя было видно, что они прекрасно понимали, кто такой Зазуля, и как он любит приукрасить факты, но при этом принимали его рассказни с радостью и хлопали рассказчика по плечам. Видимо, у них совсем нет никаких развлечений, раз они таким глупостям рады. Солнце начало садиться, и к Ярославу подошел неждо. — Занучу им в деревне, — произнес он. — Сейчас дед Зиновий баньку затопит. Мы там обмоемся с дороги, а потом спать ляжем. О твоем ночлеге никто не подумал. Похоже, я и сам сплю в сарае, поэтому будешь со мной. Надеюсь, не в обиде будешь. Ярослав лишь отмахнулся. Какая там обида? Всяко лучше, чем под открытым небом. — Этих ворогов там же определим. Заявил, а как так вышло, что ты без дома? Вдруг спросил Ярослав, вроде у вас проблем нету дом построить. Проблемы нету, но пока мне не до того было. А в доме родителей старший брат поселился со своей семьей. Я там не к месту, вот и ушел. Пока что в сарае живу, а там, глядишь, найду себе жену, а потом и дом выстрою. А может наоборот, как уж повезет. Так под скупые рассказы нежданно они сходили в баню по-черному, натопленную так сильно, что когда только дверь открылась, у Ярослава дух перехватил. Смог он там выдержать всего минут пять, а после выбежал, как ошпаренный, и сиганул в ледяную речку, что протекала недалеко от бани. И стоило ему вынырнуть, как он тут же столкнулся взглядом со смешливыми глазами какой-то девчонки, которая, будто ожидая чего-то, стояла у берега и наблюдала за Ярославом. А он только сейчас понял, что совершенно голый. — А ты чего здесь? — спросил он. — Да вот любуюсь, места здесь красивые, — хихикнула девушка. В этот момент из бани с таким же воплем выбежал Неждан. Он с брызгами ворвался в ледяную воду и, окунувшись несколько раз, приподнялся, тоже заметив девушку. — Косуля, а ты чего здесь стоишь? Опять закатом любуешься? Да за мужиками голыми подсматриваешь! — хмуро спросил он. Хотя при этом у него покраснели щеки и уши. Было видно, что он очень стесняется. — Да вот, наблюдаю за красотами! — улыбнулась девушка. — Не на вас же пялится. Ты вон, Неждан, со мной раньше не разговаривал! — вдруг произнесла девушка. — Чего так? Что же поменялось? Смелый, что ли, стал после того, как ворогов страшных победил? — Может, и стал! — буркнул Неждан, снова окунувшись. — Ты бы и не смущала гостям! А то ему, небось, неприятно, когда на него всякие тут глядят! Девушка мягко улыбнулась, стрельнув глазками. — Хорошо, Неждан, еще увидимся! Кивнула она, а затем скользнула рядом по Ярославу, и, развернувшись на пятках, легкой походкой направилась куда-то вглубь деревни. «Эш -я — Ишь, ягоза! — проворчал под нос Неждан, так и глядя девушке вслед, не в силах оторвать от нее глаз. — Вот ты, похоже, и невесту нашёл! — хохотнул Ярослав. А Неждан, еще больше покраснев, распахнутыми глазами посмотрел на Соколова. — Да это вряд ли. За Закосули вон вся деревня ухлестывает. Она лишь дразнится, досмеётся да и никого к себе не подпускает. Так, может, ждет, когда так не подойдешь? Философски рассудив, хмыкнул Ярослав, оглядев берег и убедившись, что там больше никто не подглядывает. Обсохнув после бани, он с досадой посмотрел на свою одежду: Эх, постирать бы ее! Да только вряд ли здесь найдется стиральная машинка или что-то в этом роде. А ходить в сыром не хочется, тем более голым, поэтому стал напяливать на себя грязную, несвежую одежду. Интересные у тебя вещи, это что? Указал нежданно трусы. Трусы пояснил Ярослав. — о зачем они? А Ярослав даже не нашелся, что ответить. — Для гигиены. — Пробормотал он. — Гигиены? Что за гигиены такие? А Ярослав лишь тяжело вздохнул и закатил глаза. Чего-то подобного он и ожидал в ответ на свое пояснение. Пока Ярослава и неждана не было, за пленниками присматривал Зазуля и еще один старик из местных. Тот сидел с вилами и хмуро поглядывал на воинов. А когда же счастливые Ярослав с Нежданом появились, то отправились в Освояси. Зазуля обнял Неждана как родного, затем и к Ярославу направился, а Соколов не сопротивлялся. — Ну вот мои палаты, — обведя руками сарай, объявил Неждан. — Здесь мы будем обитать в стоге сена. Всяко лучше, чем в лесу на лапнике. — Это да, — согласился Ярослав, хотя совершенно не понимал, о чем идет речь. По крайней мере, он никогда еще не спал на сеновале. Хотя не раз слышал, что деревенские нет-нет да использовали подобную спальную мебель, или как это правильно называть. Под надзором Ярослава и Неждана пленники справили нужду. А потом их накормили ужином, который принесла им мать-второка. Ужин был скромный, всего-то шесть яиц, до краюха хлеба. Но всяко лучше, чем на голодный желудок укладываться. После того, как закончил со своими делами, Ярослав проверил веревки на руках пленников, тех привязали к бревнам. Лошадей привязали снаружи сарая. Немного обсудив план действий, Ярослав снова вызвался караулить первым. Как и прошлой ночью, Ярослав изобразил, что уснул, даже демонстративно захрапел, ожидая, что кто-то из пленников попытается сбежать. Пожилой опытный Гурей с прежней невозмутимостью попросту уснул. Ярослав видел, что тот не симулирует. Зато молодой первок, подождав немного после того, как Ярослав дал храпака, принялся возиться с веревками, явно пытаясь их развязать. «Да так резво, что Ярослав едва успел отреагировать, боясь, что воин умудрится развязать свои путы, да пойдет мстить!» «Ты чего, первак, меня вчера не понял?» Как и в прошлый раз, Ярослав подал голос из темноты, подобравшись почти вплотную к парню. Тут резко дернулся, оказалось, что он успел освободить одну руку, вот только ему это не помогло. «Ух ты шустрый какой!» Но ну смотри, первак, сам напросился!» Не то, чтобы Ярославу нравилось бить людей, ему не приносило удовольствия доставлять кому-то боль, но первок явно заслужил, во-первых, своим поганым ртом, во-вторых, помыслами нечистыми, а в-третьих, просто не нравился он Ярославу. Хорошенько ему надавал Соколов, хотя и не стал воплощать свою угрозу в жизнь и выбивать зубы. Но и так нехило начистил репу. Хорошенько перевязал веревки и провел воспитательную беседу о пользе, послушания и положительного поведения пленных. Затем дождался утвердительного ответа от первока, что он все понял, и со спокойной душой уже отправился спать. Перед этим, растолкав Неждана, чтобы он тоже поглядывал. Хотя Неждан, как оказалось, не спал, а наблюдал за действиями Ярослава. «Круто ты с ним!» — произнес он, задумчиво глядя на Соколова. «И правильно так их!» — сказал он. Затем добавил, «Слушай, а ты ведь второку обещал, что драться научишь!» Вдруг вспомнил он. Ярослав пожал плечами. — Если их захотите, научу. — Хочу. Я вижу, ты умеешь кулаками махать. Я бы тоже хотел так научиться. Ярослав пожал плечами. — Да я не против. Мне только за радость с кем-то поразмяться. По крайней мере, здесь эти навыки точно лишним не будут. А спарринг-партнер — дело нужное. — Какой партнер? — тут же переспросил Неждан. Ярослав лишь отмахнулся и, повернувшись на бок, засыпел.